Часть 4. Капкан на охотника В ресторане, в отличие от казино, работал кондиционер, и это сразу подняло настроение. Удушающей жары как не бывало. «Я слышал, вы некоторое время провели за границей», — сказал Тяжлов, пригубив свой аперитив. «По обоюдному согласию они заказали старую добрую хванчкару». Тяжелов гарантировал, что вино здесь настоящее. Турецкий понял, что его, долгих, то есть не турецкого, конечно, биография, внимательно исследована. — Что ж, очень хорошо. — Слава бежит впереди меня, — ухмыльнулся Турецкий. — Да, я работал там и учился. Точнее, в обратном порядке дело было. Тяжелов одобрительно покивал. «Всегда отрадно слышать, что человек в зрелом уже возрасте проявляет интерес к изучению нового для себя дела. Зачастую ведь людям, познавшим успех в бизнесе, свойственен некоторый догматизм, и как бы это сказать. «О каком зрелом возрасте вы говорите?» — засмеялся Турецкий. «Я сейчас молод, как никогда!» Тяжелов тоже улыбнулся и спросил... «Вы, Петр Петрович, были в целиком иноязычной среде или отправились на свою учебу как ломоносов с друзьями из России?» Турецкий помотал головой. «Я сознательно исключил такую возможность, как отвлекающий фактор. По правде говоря, я вообще неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали, по походке, крою одежды, а главное, по выражению лица». И как же выглядят русские за границей? Какое у них выражение лица? Самодовольное и презрительное. Часто повелительное. А потом вдруг сменяется выражением осторожности и робости. Человек внезапно настораживается, глаза беспокойно бегают. «Черт побери, не соврал ли я, не смеются ли надо мной? Нет, с русскими я работаю в России. Мне их здесь хватает». «Уж не русофоб ли вы?» — шутливо погрозил пальцем собеседник. «Шутить изволите. Я патриот...» — как ни пошло нынче звучит это слово. «Иначе зачем мне было возвращаться в Россию?» «А зачем?» «Да незачем». «За это стоит выпить», — сказал Тяжлов. Мужчины чокнулись и выпили. Турецкий покивал в знак того, что качеством напитка вполне удовлетворен... — Знаете, — заметил Тяжлов, — будет жаль, если вы наладите у нас в Волжске свой бизнес и уедете обратно в Москву или куда там еще. Нам здесь очень не хватает таких людей. — Каких? — А вот с деловой хваткой и западным опытом работы. — И с деньгами, — ухмыльнулся Турецкий и подумал, что ведь сделал это вполне искренне. Он действительно чувствовал себя сейчас богатым человеком. — Привык, ёлки-палки. Что же будет, когда всё закончится? — И с деньгами, конечно, а как же иначе? — А вот за это стоит выпить основательно, — заметил Турецкий. — Но только лучше попозже, после рабочего дня. — То есть вы всё ещё трудитесь в поте лица... Этот вопрос Тяжлов задал безо всякого выражения, и Турецкий понял, что за ним однозначно наблюдают с самого начала днем и ночью и знают, что он еще ни с кем из своих новых сотрудников, если не считать Везмикину, не встречался. И это, конечно, вызывает вопросы. Или, может, как раз наоборот, считается, что толстый бизнесмен и должен себя вести подобным ленивым образом. Кто знает... «Работаю пока с документами», — коротко объяснил Турецкий. Тяжелов кивнул. Шутка, точнее знаменитая реплика пресс-секретаря о том, чем в настоящий момент занят первый российский президент, была принята. «Скажу вам по совести, Петр Петрович, в нашем городе не хватает по-настоящему качественной прессы. Очень мы на вас рассчитываем в этом отношении». Турецкий снова вовремя вспомнил инструктаж Меркулова. Тогда и я скажу вам по секрету, Афанасий Константинович. Можете на меня рассчитывать. Я собираюсь привлечь стратегического партнера, который заинтересован в развитии проектов издательского дома и готов в это дело инвестировать. Интересно, какого же... Кого-то из ваших коллег по прошлым... делам... Не понял, извините. Не смущайтесь, сказал Тяжелов. Я все про вас знаю. Так-таки и все. Если не все, то многое. И самое главное, то, что должен знать. Про севералюминий, про московский дизель, про стажировку за границей. Хотите, скажу, что я о вас думаю? Искренне. Мне импонирует, что у вас всего лишь среднее образование, и вы до всего доходили своим умом. Так уж и до всего. Не скромничайте. У меня на вас есть кое-что, о чем мало кто догадывается. А именно. В конце девяностых вы решительным маневром завладели бывшим государственным предприятием «Московский дизель». И это была комбинация, сколь наглая, столь же и виртуозная. Всегда интересно узнать о себе что-нибудь новенькое. И как же я это провернул? Очень просто. Точнее, очень элегантно. Схемой этой я, откровенно говоря, восхищаюсь. Собственности, производственные мощности московского дизеля были переданы во владение компании «Акционерное общество Московский дизель», принадлежавшей на 49% вашей дочерней фирме. Тяжлов замолчал и посмотрел на турецкого испытующая. турецкий ему доброжелательно улыбнулся Продолжайте, пожалуйста, то, что вы говорите, очень интересно. И что же было дальше? Дальше ничего не было. Вот это самое замечательное. Неоднократные аукционы по продаже остальной части государственных акций провалились в связи тяжело вхохотнул с отсутствием других инвесторов. В итоге вам пришлось приобрести весь русский дизель по очень сходной цене. Вот и все. Турецкий изобразил легкое недовольство. — К чему вы мне все это говорите? — К тому, — сказал Тяжлов, — чтобы вы понимали, с кем имеете дело. Я разбираюсь в людях. Во всех смыслах этого слова. Я понимаю их. И я разбираюсь в них. В смысле, изучаю конкретных людей в конкретном случае. Но я пока что не имею с вами никаких дел, — заметил Турецкий. Это временное явление. Турецкий был удовлетворен. Похоже, рыбка наживку заглотнула. Пусть за ним следят, пусть его слушают. Ради бога и на здоровье. Не оставалось никаких сомнений в том, что его принимают за долгих. Эта легенда была подготовлена Меркуловым с блеском, и Тяжлов принял ее за чистую монету. «Ужин явно удался», — решил Турецкий. «Ты, Афанасий Константинович, даже не представляешь себе, насколько...» «Афанасий Константинович, удовлетворите любопытство», — вполне искренне сказал он. «Все же, почему вы захотели со мной познакомиться лично? Да еще таким оригинальным образом?» «Это же так просто», — сказал Тяжлов. «Я искренне обрадовался, когда узнал о вашем приезде. Нам определенно есть чем друг с другом поделиться. Дело в том, за последние два года я открыл для себя нечто такое, о чем до сих пор не подозревал. Что же вы открыли?» Нефтяное месторождение? Разделю его с вами с удовольствием. Тяжлов ответил совершенно серьезно и многозначительно. Сферу таинственного и загадочного явления, которое именуется властью. Он говорил медленно, будто через силу, делая ударение на каждом слове, как будто желал показать, что беседует исключительно из любезности. Безграничную сферу, где действия и поступки теряют свой обычный общепринятый смысл и приобретают иное, несвойственное им значение, именно потому, что они связаны в той или иной степени с осуществлением власти. Так просветите и меня, раз вы так здорово в этом разбираетесь. Что же такое власть? И что такое... Ваша власть. Власть — это манера одеваться, кабинет, в котором я сижу, распорядок моего дня — тоже власть. Мой приход на работу — власть, уход с неё власть. А я-то наивно полагал, что есть разница между такими людьми, как вы, и, например, каким-нибудь банкиром. Турецкий перебил тяжелого и намеренно не договорил. «Какая, например?» «Я думал, банкир как бы исполняет отведенную роль в пьесе, отлично понимая истинный смысл спектакля. А вы просто верите в силу власти, и все тут...» Тяжелов усмехнулся. «Еще одно наивное заблуждение. В Волске вы имеете прекрасную возможность убедиться в способности власти менять суть вещей и суть людей». — Абстрактный немного разговор выходит, — заметил Турецкий. — Вот взять хотя бы вас. Вы сейчас все время говорите о себе. Так приведите пример для наглядности. — От меня требуется, во-первых, выполнение того, что формально называется моей работой, и, во-вторых, что гораздо важнее, осуществление власти, то есть контроль за властью. Понимаете? — Кажется, начинаю. «Почему осуществление власти значительно важнее, чем работа? По той простой причине, что моя работа сама по себе ничем не отличается от любой другой чиновничьей работы и, в сущности, не имеет ко мне ни малейшего отношения. То есть она по плечу кому угодно? Конечно. А вот осуществление власти – это действительно мое дело, имеющее ко мне непосредственное отношение». Оно требует определенного призвания и особых качеств. И, конечно, вам не занимать ни того, ни другого, не так ли? Тяжлов был словно в некоторой нерешительности. Признаюсь, я не думал, что это так. Напротив, я был убежден, что вовсе не создан для власти. Разумеется, я знал, думал, что власть существует... Но из соображений морального порядка исключал для себя факт ее существования, не видя в ней практического смысла. Я считал, что ее не следует принимать в расчет, особенно человеку творческому. Но потом, очутившись в своем кабинете, я открыл в себе призвание и качества, о которых и не подозревал. А главное, я все понял. «Что же вы поняли?» Я понял, что на определенном уровне и при определенных обстоятельствах работа ровно ничего не значит. Становится всего лишь одним из аспектов, и притом отнюдь не самым важным — осуществление власти. И что именно осуществление власти, даже если оно не сопровождается никакой работой в принципе, как таковой, является самым главным. «Ну и ну», — подумал Турецкий, — «ну и ну». Рассказать же кому, не поверят. ГБшник откровенно заявляет, что конвейер не имеет никакого значения по сравнению с директором цеха. Хотя кому рассказывать-то? «Да что я распинаюсь», — сказал вдруг Тяжлов, когда казалось, что он уже закончил свою мысль. «В самом деле, вы же опытный человек, всякое повидали, в Англии и Германии работали, в Ливерпуле, в Манчестере, в Мюнхене, в Гармише». «И прекрасно знаете свою работу. Издательский бизнес, я имею в виду». «Он знает, кто я», — понял Турецкий. «Он знает?» В гармеш Партанкирхене находился пятый уровень. Международная антитеррористическая организация, которой руководил друг турецкого Питер Редвей. Да и сам Александр Борисович провел там немало времени. Но зачем тяжело вдал понять? Просто пугает? Не похоже. Связал ли он мое появление здесь с исчезнувшим Весниным? Совсем не факт. Тут они одновременно повернулись на шум, раздавшийся из казино. Кричали сразу несколько человек и как минимум одна женщина. Что это было? Крупный выигрыш? Проигрыш? Вряд ли. Тяжлов встал из-за стола первым. кивнул в сторону игрового зала. — Посмотрим. Турецкий не возражал. Зрелище того стоило. Игра прекратилась на всех столах. Крупье и инспекторы, правда, оставались на своих местах, но буквально выворачивали шеи. Так старались рассмотреть, что же такое скрывает толпа игроков. Люди сгрудились возле фуршетного стола, и внимание их привлекали явно не выпивка и закуска. Турецкий уже понял, что случилось что-то нехорошее. Поискал взглядом Ольгу. Она стояла чуть в стороне, увидела его, кивнула и как-то беспомощно развела руками. Лицо у нее было бледное. Турецкий понял, что это значит. На всякий случай он еще поискал глазами знакомые лица. демона нигде не было. Черт. неужели тяжело в стоя рядом с кем то тихо разговаривал по телефону покосился на турецкого прикрыл трубку ладонью петр петрович полагаю вам сейчас лучше уйти из казино какому то игроку стало плохо сейчас приедут скорая и милиция ни к чему вам быть замешанным в такой ситуации если газетчики пронюхают сами понимаете газетчики у меня в кармане напомнил турецкий но все же согласно кивнул — Будем считать, что следующий ужин за мной? — Непременно. Турецкий подошел к Ольге, взял ее под руку и вывел к выходу. Спросил негромко. — Это Димон? К -к -к -кто —— не сообразила она. — Дмитрий Головня. Ольга нервно кивнула. — Что случилось? — спросил Александр Борисович уже в лифте. — Я... я не знаю. Я сделала все, как вы сказали. Флюгеру позвонила. — За головнёй следила. Он пошёл в туалет. Когда вернулся, подошёл к фуршетному столу, что-то выпил и упал. Ужас какой он. Он жив вообще? — Сильно сомневаюсь, — вздохнул Турецкий и потянул её за руку, когда они приехали на его этаж. Он хотел спросить, сразу ли упал Димон после того, как что-то выпил, подходил ли к нему кто-нибудь, хотел задать ещё кучу мелких вопросов, но удержался. Во-первых, она была не в том состоянии, А во-вторых, эти вопросы были уместны для сотрудника генпрокуратуры, но никак не для бизнесмена. В эту ночь они первый раз занимались любовью. Потом, глядя на спящую Ольгу, Турецкий снова задумался о своем давнем романе, оборвавшемся так внезапно. Интересно, почему присутствие именно этой женщины навевает такие воспоминания? Ольга ничем не похожа на Веру, хотя, положа руку на сердце, нельзя не признать, что она привлекательней. Впрочем, столько времени прошло, трудно уже сказать, наверное, где сейчас Вера, с кем она, жива ли вообще. И вдруг Ольга произнесла. Ваши любимые не покидают ваше сердце и ваши мысли, они просто мирно спят среди ангелов. Турецкий вздрогнул и посмотрел на нее даже с некоторым испугом. «Что это значит? Продвинутые журналисты умеют читать мысли?» Откашлявшись, он спросил, <как> <как> «Что вы сейчас сказали?» «Самое странное, что они по-прежнему были на «вы». «А я разве что-то сказала?» Она улыбнулась уже совсем чуть-чуть краешком рта. Вот это самое, про любимых и ангелов. Не стану я ничего повторять. Ольга больше не улыбалась, была совершенно серьезна. Определенно, у этой женщины была какая-то тайна. А, впрочем, у какой женщины нет тайны? Вопрос только в том, нужно ли знать эту тайну Петру Петровичу Долгих, а тем более Александру Борисовичу Турецкому. Когда он утром открыл глаза, постель была пуста. Турецкий отключил все телефоны и снова заснул. Пушкин следил за Ольгой Везьмикиной, по поручению Турецкого, разумеется. Турецкий был обеспокоен тем, что случилось в казино, и чувствовал свою ответственность за Ольгу. Кто знает, может быть, ее будут теперь как-то связывать с покойным Димоном. Если предположить, что люди тяжелово ее телефон прослушивают, и ее разговор с Агафоновым стал известен, ей вполне может угрожать опасность. Агафонов, в свою очередь, был предупрежден, раскладывал на даче пасьянс и не высовывался. Ольгу же турецкий пугать не стал, просто пустил за Пушкина. Хорошо, что удалось вытащить его из Москвы. В результате Пушкин целый день провел в хаотических шатаниях по городу, вслед за ней. У Ольги был выходной, и она явно не знала, куда себя девать. Тусовалась в центре. Сходила в кино, в кинотеатр «Кристалл», на новомодный отечественный фильм. Пушкин билет тоже купил и некоторое время честно в зале посидел, но больше получаса не вынес и сбежал на свежий воздух, чтобы периодически в зал наведываться и подопечную свою проверять. Потом она пообедала в ресторанчике Магарыч, потом еще с часок провела в книжном магазине, рылась в толстых журналах, в каких-то словарях и справочниках, потом заглянула в театральные кассы, и Пушкин уже готов был волком взвыть, но на его счастье ни то билетов не было, ни то дама передумала. Потом кривыми переулочками она спустилась в район Итиля. так в Волжске называлась широкая пешеходная улица с различными вернисажами, уличными художниками, музыкантами, антикварными и книжными магазинами. Словом, маленький такой клон московского Арбата. И пошла гулять, как заправская туристка. Заходила в антикварные магазины, останавливалась послушать музыкантов, подошла к гадалке. Они немного поговорили, и Везьмикина показала ей свою ладонь. Гадалка стала изучать линии жизни и судьбы. «Мужика у нее определенно нет», — подумал Пушкин. «Или поссорились. Или он от нее сбежал. И вообще отдыхать она не умеет. Правильно сделал, что сбежал». Рядом с гадалкой простаивал уличный художник, рисующий карандашные портреты с фотографическим сходством. Для образца, как водится, стояли изображения — портреты Джорджа Клуни и Дженнифер Лопес. Художник увидел заинтересованный взгляд Пушкина и обрадовался. «Желаете оставить потомкам свой портрет?» Маэстро говорил именно так, через букву «э». Пушкин немного поломался, но все же кивнул и уселся в трех метрах от гадалки и Везмикиной. Это была хорошая работа, ведь получилось, что именно его случайно позвали поближе к объекту наблюдения. — Вот уж не знаю, деточка, что тебе и сказать про этого мужчину, — говорила гадалка. — Вошел он в твою жизнь недавно, да только сам еще об этом не знает. — А у него есть машина, например? — спросила Везьмикина. — Такая большая, немецкая, темно-синяя. Пушкин подумал, что таким голосом, пожалуй, о любимом человеке не спрашивают. — Какая ты, однако... — Меркантильная. — но может, и есть. Почему же не быть? Сейчас у мужчин чего только нет. Куча всякой дряни бессмысленной. А ты вспомни лучше, снилось ли тебе недавно что-нибудь странное. Тогда глядишь, что-нибудь и разъяснится. Везмикина задумалась, посмотрела в безоблачное небо, потом медленно проговорила. — Мне снилось, что я чуть не погибла. Я плыла по реке на плоту, плот опрокинулся и надолго ушел под воду. Сначала была кромешная тьма, а затем яркий свет в конце туннеля. И когда я туда добралась, я увидела всю мою семью. Они стали критиковать меня за то, что я не так одета. А моя бабушка подошла и говорит, «Даже последняя шлюха не решилась бы прийти в такой одежде к райским братам». «А что же на тебе было, деточка?» заинтересовалась гадалка. Визьмикина наклонилась к ней и что-то зашептала на ухо. Гадалка прыснула и прикрыла себе рот рукой. «Что еще за бред?» — подумал Пушкин. «Она же спрашивает у гадалки о турецком. У него ведь темно синий ауди». «Пожалуй, да». «Что это может значить, кроме того, что она растеряна?» «Да ничего. Обычные женские бредни». — Думаю, этот мужчина скоро сам тебя найдет, — пообещала добрая гадалка. Везмикина немного побледнела. — Ну, ладно, иди уже, бог с тобой. У меня рабочий день закончился. Везмикина поднялась и медленно побрела в сторону площади. Пушкин подождал с минуту и двинулся следом. «Э — возмутился художник. — А портрет? — Под следующего переделаешь. Чтобы соблюсти приличное расстояние, Пушкин сделал вид, что заинтересовался услугами очередного арбатского шарлатана. У него на жердочке сидел попугай и по команде хозяина отвечал на вопросы. То есть, на самом деле, он просто вытаскивал из банки бумажки, на которых было что-то накорябано. Везьмикина собралась перекусить и прошла полсотни по диагонали вправо к ларьку с хот-догами. Пушкин остался на месте... Он дал владельцу «Мудрой птицы десятку и спросил, глядя, как Везьмикина поглощает сосиску. «Я бы хотел узнать, что такое... م... удача или успех?» «Успех чего?» — уточнил шарлатан. «Успех операции», — чуть было не сказал Пушкин. «Вообще успех. В широком смысле успех. Любой успех. Ну, хоть какой-нибудь успех, а...» Шарлатан почесал попугаю длинным ногтем голову и сказал странное слово. — Бергефьель! — Красивое слово, — подумал Пушкин. — Красивое, загадочное. Попугай не двигался. Шарлатан наклонился к нему и заорал. — Бергефьель! Птица, вздрогнув, тут же клювом вытащила бумажку и ткнула ее Пушкину в руку. — В четыре года ты радуешься, если не писаешь в штаны? в 12, если у тебя есть друзья, в 18, если занимаешься сексом, в 35, когда ты много зарабатываешь или удачно делаешь карьеру, в 60 лет, если занимаешься сексом, в 70, если у тебя есть друзья, в 80, если не писаешь в штаны. Бергэфьель, повторил Пушкин. Форменный б... ергэфьель. «Кстати, что это значит? На каком языке?» «Древнее норвежское слово», — торжественно сообщил шарлатан. «Его донес до нас суетных один великий скандинавский писатель. А это, между прочим, норвежский попугай. Он знает только родной язык, так что сами понимаете». «В Норвегии есть попугаи?» — удивился Пушкин. «Особая морозоустойчивая порода». гнездятся в прибрежных скалах. — Писатель, говоришь, придумал? — Норвежский. — Да уж не пяти пятибратов. — Кнут Гамсун, что ли? Потрясенный такой эрудицией шарлатан несколько секунд молчал, потом покопался в кармане и протянул Пушкину червонец назад. — Да ладно тебе, — сказал сыщик. Везьмикина доела свою сосиску и поймала такси. Пушкин, разумеется, поехал следом. Через 10 минут он рапортовал Турецкому, что Везьмикина ни с кем не встречалась, и самое главное, никто другой, кроме Пушкина, за ней не следит. Турецкий попросил подробно описать, где она была и что делала. Пушкин рассказал. «Значит, ложная тревога», — резюмировал Александр Борисович. «Ну и слава богу. Камень с души. Отдыхай пока, Иннокентий Михайлович». причем качественно, потому что это ненадолго. «Стой, стой, а этот уличный художник, он прилично рисует?» «Да вроде ничего». Через час Турецкий сам приехал на Этиль, нашел уличного художника, посмотрел его работы и спросил в лоб. «Фоторобот можете сделать?» «Это как?» испугался Турецкий. «Это чей?» «Я объясню и все расскажу. Оплачу вам весь рабочий день. Идет?» «Только поехали отсюда куда-нибудь». Ещё через полтора часа Турецкий отсканировал готовый портрет Тяжлова и отправил его в Москву, Меркулову и Грязнову. Ещё через два часа Грязнов перезвонил. «Саня, дело дрянь!» «Тяжлов — это не Тяжлов!» Турецкий не ожидал такой быстрой реакции и отреагировал внешне легкомысленно. «А кто? И где тогда настоящий Тяжлов?» «Ты не понял!» — Я хотел сказать, что зовут его как-то совсем иначе, то есть звали, то есть... — ты запутался, Славка, — заметил турецкий не без сарказма. — Твоя вина, — разозлился Грязнов. — Влез, черт, тише! какое дерьмо! Ты хоть представляешь, в какое дерьмо ты влез? — Видимо, нет. Вот ты мне сейчас расскажешь, в какое дерьмо я влез, и тогда только что с Меркуловым из-за тебя погрызся. — Почему это? «Потому что потребовал, чтобы он тебя немедленно отозвал, а он отказался». «Правильно отказался. Ты чего это на себя берешь вообще?» Разозлился теперь и Турецкий. «Говори про Тяжелова, что нарыл». «Черт! Да я про него тебе все время и говорю! Он разведчик, нелегал. Он Джеймс Бонд. Ты не понимаешь, с кем связался. Давай руки в ноги и дуй в Москву!» «Слава, я тебя прошу, без истерик». «Что-то на тебя не похоже. Объясни толком. Какой разведчик? Какой бонд? Что ты всем этим пытаешься сказать? А то, что не зря вся его биография мне сразу липой показалась!» Выяснилось следующее. Грязнов показал фоторобот Тяжлова, который ему прислал Турецкий своему источнику в ФСБ, а в ответ получил совершенно невероятную историю. Афанасий Тяжлов около 10 лет проработал в Западной Европе и в Южной Америке именно как разведчик-нелегал. Семь лет назад он был раскрыт в Аргентине, арестован, полгода провел в тюрьме, а потом на кого-то обменен и вернулся в Россию, после чего был отправлен на работу в Волжскую губернию. Ничего в его официальной биографии не соответствует действительности. Точнее, даже не так. Совершенно неизвестно, что он из себя представляет в действительности, потому что за годы, из которых пять он проработал заместителем начальника, а два — начальником Волжского ФСБ, этот загадочный человек не дал ни одного интервью, ни разу не появился на публике. Его личное дело является настолько секретным, что доступно только первым лицам у ФСБ. Ясно одно. Этот человек, а, подмял под себя область и делает в ней, что хочет, Б. Совершенно неуправляем. В. Настолько же неуязвим и, видимо, имеет высоких покровителей. Что ж, если майор Веснин добыл какие-то доказательства преступной деятельности тяжлого, у него были все основания для того, чтобы опасаться всех на свете и никому не доверять. Теперь все понятно. На то он и аналитик, чтобы разобраться, что к чему. «Занятно, однако, выходит», — подумал Турецкий. «У меня легенда, что я провел два года за границей. У Тяжлого все ровно наоборот. Только он-то, в отличие от меня, как раз там и функционировал. Ладно, это лирика. Допустим, Веснин понимал, что в его конторе конторе творится что-то непонятное, только не знал, кто злодей». хотя уже вычислил, что он рядом. Или даже знал. Знал, но не точно. Знал, но сомневался. Нет, напротив, был уверен, только не понимал размаха Тяжлова, уровня его коррумпированности. И таким образом, какое-то время, по сути, был пешкой в руках Тяжлова. А когда тяжелов понял, что происходит, он стал сливать ему ерунду на себя, а себе готовил отход. Тяжелов в прошлом разведчик не легал, Ему это расплюнуть. Даже пластическую операцию делать не надо. Что там Славка про Штирлица говорил? Пора в самом деле поиграть в разведчиков. Турецкий взял лист бумаги и принялся вдумчиво писать. Итак, версия 1. Веснина не существует. То есть, возможно, он и есть... но отнюдь не в том качестве, как это предполагает Меркулов, а какой-то левый аналитик, и даже не аналитик, а механик из гаража, именем которого прикрывается Волжское УФСБ, в частности, и ФСБ вообще. И все это тщательно спланированная комбинация против генпрокуратуры. От этой своей идеи, высказанной Меркулову еще в Москве, Турецкий в свое время не отказался и правильно сделал – Последние события все больше укрепляли его мысли в подобном направлении. Версия 2. ФСБ тут вообще ни при чем. А аналитик Веснин действует от лица узкой группы лиц и по-прежнему осуществляет диверсию, только направленную уже персонально против заместителя генерального прокурора Меркулова КД, у которого за долгие годы беспорочной, хотя и очень непростой, службы недоброжелателей накопилось 40 бочек арестантов. То есть, пардон, вагон и маленькая тележка. Версия 3. Майор Веснин действительно подготовил подробный доклад о коррупции в руководстве Волжского регионального аппарата УФСБ. И его ликвидировали. Сначала Веснина, потом доклад. Или в обратной последовательности. Суть дела не меняет. Важнее, кто руководство УФСБ. Люди, нанятые руководством УФСБ. Инопланетяне. Версия 4. Штирлиц так Штирлиц. Турецкий скомкал бумагу и поджег ее. Ни к чему все это. Действовать надо. Искать веснина надо. Найти его надо как можно быстрее, а там видно будет. Он позвонил Меркулову. «Костя, Грязнов тебе звонил?» «Да». По последовавшей паузе Турецкий понял, что изыскание его друга относительно личности тяжлого произвели таки на Меркулова впечатление. «Что скажешь?» uh, «Все не так однозначно. Когда Слава сталкивается с ФСБ, ему мерещатся злодейство вселенского масштаба. Это же не в первый раз, сам знаешь». а на самом деле тяжело в белый и пушистый. — Разве я это сказал? — возразил Меркулов. — И разве я бы тебя послал в Волжск, если бы это было так? Ты лучше почту посмотри. Только что послал тебе. — Как насчет пелинга ехидно спросил Турецкий. — Пока не выходит. Поначалу казалось, что особого труда не составит. Письмо, посланное по электронной почте, для кибер-эщеек — пустячное дело. Грех не взять такой явный след. Но Веснин оказался компьютерным виртуозом. На связь каждый раз выходил через новых провайдеров. И главное, откуда? Из США, Швейцарии, Египта. А ты рассылал запросы в эти страны? К сожалению, да. В Калифорнии, к примеру, ФБР поднял из постели ничего не подозревающего ветеринара. Турецкий расхохотался. Да он же где-то под боком я тоже так считаю вполне серьезно откликнулся меркулов но надо проверять чего там проверять надо его срочно найти и воткнуть в программу по защите свидетелей иначе мы его потеряем на хрен саша откуда у тебя эта идея спросил меркулов странным голосом да ниоткуда ты Только что придумал. Нам нужен реальный, а не виртуальный свидетель, напичканный важной информацией. А что? Ничего. Читай почту. Спецслужбы всех стран, в том числе и российские, всегда мстят тем из своих людей, которые, желая добиться справедливости, нарушают при этом свои же прежние обязательства и подписки о невыносе сора из избы, о неразглашении государственной и ведомственной тайны. Мне не, не знать правила игры. Тем не менее, выбор сделан. Генерал Тяжлов – амбициозный и самолюбивый человек. Эти качества у него настолько гипертрофированы, что впору говорить о такой болезни, как паранойя. Все у него должно было быть в лучшем виде. Свою жену он отправил к сестре в Сочи и, пользуясь этим, ухаживает за сотрудницами и женами подчиненных, склоняя их к интимной жизни. Количество подобных связей приближается к трехзначному. Ухаживание, подарки и другие расходы в этой сфере требуют значительных денег. Но даже на приличную генеральскую зарплату не очень-то разгуляешься, верно? Полагаете, господин Меркулов, мне интересно копаться в грязном белье генерала? Речь не об этом. Речь идет о коррупции в областном масштабе. Доли распределяются в зависимости от должности. Чиновники-коррупционеры имеют отношение к проектам федерального значения и разворовывают предназначенные на эти цели средства. Буквально все, начиная от распределения земель и кончая распродажей должностей, все продается здесь за взятки. При этом шеф УФСБ занимает ведущее место в этой преступной пирамиде. Генерал Тяжлов разработал оригинальную схему расчета. Взятки ему и другим чиновникам не передавались из рук в руки, а оформлялись через ломбард, принадлежащий одному из членов Волжского преступного сообщества. В следующем письме я назову его имя и укажу адрес ломбарда, если к тому времени вы не разыщите его самостоятельно. Парадоксально, но при всем при этом нельзя не заметить большие организаторские способности Тяжлова, его энергию, инициативу и настойчивость в работе. Но ведь Тяжлов, используя порочные методы руководства, насаждает неправильную кадровую политику, назначает на руководящие посты лиц не по деловым и профессиональным качествам, а исходя из соображений личной преданности, родственных отношений и корыстных побуждений. Совсем недавно премьер-министр утвердил программу по защите свидетелей. На ее реализацию из федерального бюджета можно потратить 948 миллиардов 72 миллиона рублей. Из них... 6 млрд. 24 млн. рублей правительство намерено потратить на пластические операции либо на другие изменения внешности подзащитных. Если учитывать, что одна достаточно средненькая по качеству пластическая операция по коррекции формы носа в Москве обходится примерно в 3 тысячи долларов, то правительству хватит этих денег лишь на изменение внешности 75 свидетелей за 3 года. не густо. Правда, государство должно быть очень разборчиво, и хотя попросить защиты может любой свидетель, ее предоставят не каждому. Решение здесь на совести следователя, честного и неподкупного следователя. На сегодняшний день под защитой государства находится лишь 500 человек, на которых точат зуб преступники, Уже осужденные или те, кому еще предстоит отправиться в места не столь отдаленные. Откуда у меня такая цифра? Вы забываете, господа, что я начальник аналитического отдела. И если даже не имею прямой информации, то обладаю таким количеством косвенной, что всегда могу узнать то, что необходимо. Вывести, вычислить, понять. Спрашивайте. При желании можно узнать, кто убил Кеннеди и почему погиб Гагарин. Можно. Только нужно ли это вам? Гораздо перспективнее раскусить генерала Тяжлого. Так почему бы мне не стать номером 501, свидетелем под защитой государства? Пока там Меркулов его еще запеленгует, надо не терять времени и искать этот чертов ломбард, решил Турецкий. Он нашел по справочнику несколько ломбардов прямо рядом с Московской и решил посмотреть, что из себя эти заведения в Волжске представляют. Вышел из гостиницы. Остановившись, чтобы прикурить, машинально поднял глаза и прямо перед собой на затейливо извивающемся фонарном столбе, украшающем вход в гостиницу, увидел объявление, которое заставило его и удивиться, и улыбнуться. Познакомлюсь с любительницей велопутешествий. Опытный турист, ищу знакомство с девушкой для велопрогулок по Поволжью, возможно, длительные велопутешествия, надежный велосипед и некоторый опыт с вашей стороны обязательны, внешне симпатичен, 35 лет, будет интересно, познавательно, незабываемо. Александр, телефон 715-4209. бородатый аляrius швейцар объяснял какой-то иностранке даме преклонного возраста по погоде на 3 июля можно сделать прогноз на следующие дни понимаете «О, нет сегодня 3 июля подумал турецкий уже 3 июля целое 3 июля а я все торчу в этом проклятом волжске а мог бы быть в отпуске сыркой и 3 июля. Завтра, значит, четвертое. Кстати, в Штатах день независимости. Надо не забыть Питера поздравить». 3 июля, по народному календарю, Мефодий перепелятник», — говорил швейцар. «Мефодий — паутинный день, погода-указатель. С давних пор замечено, что паук лучше всякого барометра предугадывает погоду за два-три дня». Так если паук не раскидывает своих сетей с обычным старанием, значит будет дождь или буря. Нередко перед наступлением непогоды пауки сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно забираются в щели. Но если паук снова принимается за работу или же заделывает изъяны в своих тенетах, то это предвещает перемену погоды к лучшему». А когда он прилагает к своей работе особое старание, то можно почти наверняка предугадать продолжительную ясную погоду. И вообще, если на Мефодии идет дождь, значит, затянется надолго. Понимаете, мэм?» Иностранка восхищенно кивала и фотографировала себя со швейцарцем. Борода в кадр явно не помещалась. — Откуда он взял это мэм? — подумал Турецкий. — ГБшник, что ли, бывший? — Да нет, молот еще. Впрочем, швейцары тут были очень специальные, натасканные на всякие занятности. Вот вам, кстати, и провинция. Один ломбард оказался закрыт, второй больше вообще по указанному адресу не существовал. Турецкий вернулся в гостиницу, вошел в холл. Кивнул портье и двинулся к лифту. Объявление почему-то не выходило из головы. Опытный турист ищет знакомства для велопрогулок. Странное какое все же объявление. Нетипичное. Хотя какие они типичные? Сейчас чего только в газетах или интернете не встретишь. Но то в газетах. А на улице больше типовые попадаются — Недвижимость, ремонт бытовой техники, а тут опытный турист. Просто деваху склеить, больно затейливо. Впрочем, на той провинции, провинция. Все не столичное, не типичное. Когда двери лифта уже закрывались, турецкий едва не хлопнул себя по лбу. Так объявления не пишут. Пишут телефон несколько раз и нарезают, чтобы многоразовое было. Александр, чёрт побери. Это же к нему обращение, к Турецкому. Александр, чтобы привлечь внимание рядом с гостиницей. Это сигнал о связи, и это связной телефон. Будет интересно, познавательно, незабываемо. Ещё бы, будет море информации. Ну наконец-то. Как там 71513 14? Александр Борисович вышел на третьем этаже, спустился по лестнице и едва ли не бегом вернулся на улицу. Слава богу, любительницы велопрогулок, листок еще не сорвали. Турецкий сделал это за них. И швейцар, и парковщики, и мало ли еще кто. Вероятно, Веснин где-то рядом и наблюдает. Что же, для начала надо понять, а 715 — это мобильный или городской? Оказался городской. Оказался телефон прачечный. Это не был связной телефон. Веснин дал понять, что следит за ним. Он готовился к тому, чтобы войти в контакт. Но нужно набраться терпения. Вероятно, Веснин знал, что тяжело в Турецкого уже вычислил. Поэтому в способе связи теперь требовалась особая аккуратность и конспирация. Пушкин получил новое задание. Проникнуть в съемную квартиру покойного демона в случае, если местные правоохранительные органы о ней не прознали, и посмотреть, что там есть интересного, на предмет контакта с Весниным. Оказалось, не прознали. Еще оказалось, что в квартире нет почти ничего. Только вот под паркетом Пушкин нашел тайник. А в нем паспорт с фотографией Димона на имя Орлова ВК. В паспорте лежали две долговые расписки. Я, Ковальчук Владимир Никонорович, беру в долг у Орлова Валентина Константиновича 65 тысяч долларов США с ежемесячной выплатой 5%. Обязуюсь вернуть до 31 декабря 2006 года. В случае невозвращения в указанный срок месячные проценты увеличиваются до 50%. Далее следовали дата, подпись, свидетельство нотариуса, московского, то есть все как положено. Другая бумага представляла собой аналогичную долговую расписку только другого человека, некоего Комарова Петра Викторовича по отношению к тому же Валентину Орлову. Комаров взял у него в долг 55 тысяч долларов. Судя по всему, ушлый Димон добывал деньги всеми доступными ему способами, в том числе ростовщичеством. Вопрос только в том, откуда у него были такие суммы наличными. Расписку и паспорт переправили в Москву, в Глорию. Дальше все было просто. Легкой рукой компьютерного гения Макса удалось установить места работы и проживания господ Комарова и Квальчука. Оба жили в гостинице «Орленок» и работали помощниками одного и того же депутата Государственной Думы. Такое вот совпадение. В общем, найти их большого труда не составляло. Так думал оперативный сотрудник «Глории» Коля Щербак. Но все же ошибался наполовину, поскольку выяснилось, что, что уже с неделю Ковальчук не появляется на работе и не ночует в гостинице. Зато Петр Викторович Комаров честно просиживал штаны на рабочем месте. Как только его рабочий день закончился, он приехал в свою гостиницу, чтобы, вероятно, принять душ, сменить официальный костюм и отправиться куда-нибудь поужинать. Увы, реализовать эти планы в полной мере Комарову не удалось, потому что к нему пожаловали непрошенные гости – сыщики Глории в сопровождении высокопоставленного работника милиции. голованов позвонил грязнову старшему обрисовал ситуацию и попросил помощи Оперативникам глории которую вячеслав иванович не без оснований считал собственным детищем он не отказал тем более что еще не разрешилась ситуация с очередной сколько их уже было проверкой и возможной приостановкой лицензии а значит любые действия сыщиков должны вписываться в узкие рамки закона В помощь сыщикам Грязнов-старший отрядил Владимира Яковлева. Яковлев приехал к гостинице «Орленок» на сверкающей Черной Волге. Щербак с Головановым уже скромно ждали его в холле первого этажа. Портье сказал, что помощник депутата у себя в номере, и подмигнул. «Наверное, не один», — заметил Щербак невинным тоном. «Поправимо», — пробурчал Яковлев. Сыщики поднялись к Комарову. На двери его номера висела табличка «Не беспокоить». Яковлев громко постучал. «Я же просил!» — раздался из-за двери раздраженный голос. «Сейчас дверь выбьем!» — без всяких сантиметров пообещал Яковлев. «От милиции! Открывайте немедленно!» «Вы не имеете права! Я... У меня иммунитет!» «У тебя нет иммунитета даже от трипера, который ты сейчас зарабатываешь! Считаю до трех!» Начать считать Яковлев не успел, потому что Комаров дверь открыл. Он был в трусах. Сыщики увидели, как у него за спиной в сторону ванной комнаты метнулась девица, хватая по пути свои шмотки. — Я полковник Яковлев, ваши документы! — потребовал Владимир. Он без обеняков разыграл плохого полицейского. Сотрудники «Глории», разумеется, не мешали. Они просто стали возле стены и молчали с каменными лицами. Все это подействовало бы на нервы и памятнику Дзержинскому. Комаров, пытаясь сохранять остатки хладнокровия, сперва накинул рубашку, потом вспомнил про брюки, и из них уже достал бумажник. Оттуда удостоверение помощника депутата Государственной Думы. — Я сказал документы! — рявкнула Яковлев. «Паспорт — Паспорт! Комаров заметался по номеру, хватая свои многочисленные пиджаки. Наконец паспорт был найден. собственно Он и не требовался, и так было ясно, что этот Комаров — это тот самый Комаров. Голованов заметил на столе рядом с мобильным телефоном несколько игровых фишек из казино «Арбат». «Ладно», — смягчившимся голосом сказал Яковлев. «Сначала вы проводите прекрасную незнакомку, а потом можете рассчитывать на справедливое правосудие». Комаров подбежал к ванной и что-то зашептал. Девица, уже одетая, вышла оттуда. Яковлев внимательно осмотрел ее с головы до ног, но ничего не сказал. Проститутка юркнула в дверь. «Можете сесть», — разрешил Яковлев. Помощник депутата сел. Он постепенно пришел в себя и, видно, решил, что настало время покачать права. «Я сейчас звоню депутату», — пообещал он, протягивая руку к столу. «И тогда», — Яковлев посмотрел на Щербака, тот протянул ему паспорт Орлова с расписками. Яковлев взял расписку Комарова и подержал ее у помощника депутата перед глазами. Тот мигом спал с лица. Яковлев обидно засмеялся. «Ха -ха, «Вы все еще желаете звонить своему шефу?» «Ну что ж, давайте, я не против. Давайте посвятим его во все подробности». Этого Комаров явно не желал. Выяснилось вот что. Широко известный депутат, который являлся заместителем председателя одного немаловажного парламентского комитета, получил от своей партии крупную сумму на лоббирование в Думе выгодного для его партии решения. Сумма составляла 100 тысяч долларов. Она не фиксировалась ни в каких ведомостях и была выдана наличными в областном центре в нескольких сотнях километров от Москвы, а именно в городе Волжске. Если называть все своими словами, то это был натуральный, наглый, отмыв грязных денег через коррупцию в органах власти. За этими деньгами ездили помощники депутата. Все должно было пройти легко и гладко. Возможно, сам депутат уже договорился со своими коллегами в парламенте, посулив им те или иные суммы. Он не учел или не знал только одного. Его помощники были игроками. и, приехав в Москву поздно ночью, не удержались и заглянули в казино. Рассуждали они, как любой человек, хоть раз переступавший порог игорного дома. «У меня есть печальный опыт, вследствие чего я знаю, что к чужим деньгам отнесусь с большой ответственностью, с большей, чем к своим, и как только я что-то выиграю, то в дальнейшем буду играть только на этот выигрыш, не прикасаясь к основной сумме». Ничего не помогло. Это было не как в классических историях, когда судьба куражится над человеком, сперва заманивая его небольшим везением или удачей. Ковальчук с Комаровым стали проигрывать с самого начала. Они перепробовали много чего. Покер, блэкджек, крэпс. На рулетку уже боялись и смотреть. Возможно, это просто был не их день, или точнее ночь. Под утро, проигрывая последние пять тысяч на бильярде в гостинице «Метрополь», в одноимённом казино, который перед тем тоже было оставлено немало, они встретили человека, который предложил помощь, попросту говоря, заём. Господин Орлов не стал скрывать, что регулярно зарабатывает на этом деньги, получая от взорвавшихся игроков проценты, читаем машины, квартиры, но обезумевшим от ночного кошмара помощникам депутата было всё равно. Кредитор представлялся им греческим богом из машины, спускавшимся на сцену трагедии, чтобы величественно разрешить неразрешимые противоречия героев Софокла и Лесхила. О расплате в тот момент думать не хотелось. Мало ли что может случиться. Вдруг какой-нибудь сентиментальный заморский Ротшильд, роясь в своей родословной, найдет в фамильном дереве странное слово «комаров». Утром Комаров и Ковальчук позвонили своему депутату и сообщили, что они еще в пути, просто у них сломалась машина, но к середине дня деньги будут доставлены. Так и произошло. Еще до полудня Комаров и Ковальчук написали своим благодетелям две расписки на известные суммы, превышавшие нужную им сумму почти на 20 тысяч долларов. Они были неисправимые игроки и всегда надеялись отыграться. Но через некоторое время наступил срок выплаты процентов, Комаров собрался с силами и сделал это, а вот Ковальчук не смог. И его побили. По его собственным словам, очень болезненно и как-то очень странно. Следов почти не осталось. Через месяц история повторилась. «Что ж, возможно, в лучшем из миров вам и удастся отыграться», — непривычно философски заметил обычно брутальный Яковлев. «Что вы хотите сказать?» — испугался успокоившийся было Комаров. — То, что ваше существование сейчас под угрозой. — Где ваш коллега Ковальчук? — Я не знаю. Я его не видел уже больше недели. — Почему под угрозой? Объясните же! Я требую, наконец! Яковлев оставил это без внимания. Ковальчук оставлял какое-нибудь объяснение своего отъезда. Оказалось, что да. Ковальчук позвонил на работу... в секретариат своего депутата и сообщил, что должен срочно навестить больных родителей в Барнауле. Через несколько дней молчание обеспокоенные коллеги позвонили в Барнаул и узнали, что там Ковальчук не появлялся. Депутат был вне себя и сказал, что увольняет своего помощника. Яковлев сказал Комарову, что его кредитора обворовали, похитили долговые расписки и теперь Орлов подумает первым делом на него. «Но я тут ни при чем! Я ж ни сном, ни духом!» — закричал Комаров, вскакивая на ноги. «Я знаю, знаю!» Яковлев положил ему на плечо свою тяжелую руку, заставляя сесть на место. «Поэтому я и здесь. Я позабочусь о вашей безопасности. Ваша милиция вас бережет!» Голованов со Щербаком сообразили, что депутат вряд ли имел к происшедшему непосредственное отношение, если только он не был заодно и шефом Орлова. решившим таким изощрённым способом проучить взорвавшихся игроков, искусив чемоданчиком с деньгами. Немного из области фантастики, где-то из Альфы Центавра, но ведь и не такие дикие версии проверяли. Хотя, скорее всего, у депутата свои проблемы, и его теперь ожидают собственные неприятности с законом. Володя Яковлев слыл человеком исключительно честности. и стоило надеяться, что дело он не замнёт. Голованов подошёл к помощнику депутата. — Пётр Викторович, что вы вообще знаете о своём кредиторе? — О Орлове? Голованов усмехнулся, сообразив, что у такого человека, как Комаров, кредиторов вполне могло быть несколько. — Да. — Ну, он своеобразный человек, молодой парень. Но, честно говоря, я его побаиваюсь. — Он вам угрожал? — Нет, ну, знаете, есть люди, которые внушают физический страх. — А ваш депутат, значит, не из таких? Комаров промолчал. — Так что же примечательного вы заметили в Орлове? Комаров задумался. — Например, он всегда носит с собой серебряную зажигалку Зиппа. Говорит, что однажды она остановила пулю. Голованов с Яковлевым посмотрели друг на друга скептически. вполне вероятно что орлов вешал лапшу впечатлительному игроку между прочим орлов прав встретил щербак например машина в которой ездит папа римский сделана целиком из серебряных зажигалок ziппа все эти суеверия гроша ломанова не стоит отрезал яковлев ну не знаю не знаю покачал головой помощник депутата разбитое зеркало из века в век считалось скверной приметой и черная кошка и знаете — Я думаю, вы совершенно правы, — неожиданно поменял свое мнение Яковлев, глядя ему в переносицу. — Я вот разбил зеркало на днях, а теперь вот сижу с вами разговариваю. А жизнь проходит, между прочим. Комаров поюжился.